«Тяжелый день?» – спросил мужской голос слева. «Настолько, что нет желания разговаривать», – ответила, сдерживая досадную дрожь в голосе. «Я даже не удосужилась взглянуть на попутчика, хоть и отметила приятный мужской баритон». «Значит, правильно, что едешь домой, к близким. Дома и стены лечат. Вроде так говорят». Продолжил мужчина, явно не уловив намек, что девушка в настроении вести беседы не хочет. Вначале я решила проигнорировать его слова, а потом... «А с чего вы решили, что я еду домой?» Удивленная мужской логикой, я села с ровной спиной и с интересом посмотрела на попутчика. Мужчина почему-то тоже смотрел на меня с удивлением, красиво изгибая правую бровь. Вообще он был очень приятно наружности, мужественные черты лица, легкая небритость, добрые карие глаза в обрамлении черных густых ресниц. Что-то в них было знакомое. «Сотникова, у тебя что, плохая память на лица?» – оборвал мое любование мужчина. «Мы знакомы?» Чуть защурившись, переспросила я, а потом осознание нахлынуло, как поток холодного воздуха. «Громов, ты что ли?» «Может, еще вспомнишь, как меня зовут?» Саркастическим тоном поинтересовался он. «Костя Громов!» – искренне улыбаясь, ответила я. «Мы действительно давно не виделись, наверное, после того, как полноватый и слегка неуклюжий из-за плохого зрения десятиклассник Костя Громов решил лично на День Святого Валентина подарить девятикласснице Лизе Сотниковой Валентинку при всем ее классе. В принципе, все было в порядке вещей, все же дарят друг другу Валентинки. Но мои одноклассники отреагировали очень бурно, зная, что Костя или я не сможем ответить на их провокации. Мы действительно стояли, как два истукана и краснели. Потом еще целый месяц я терпела насмешки одноклассников. К сожалению, в том возрасте я не была такой бойкой. Мне проще всего оказалось перестать общаться с парнем, с которым было действительно интересно и познавательно. Мы вместе ходили в школьную библиотеку на кружок «Клуб путешественников», а потом взбудораженные шли вместе домой, так как жили на соседних улицах и обсуждали полученную информацию. Зачастую по часу стояли около моего дома не в силах остановить оживленную полемику, но я никогда не думала о Косте как о потенциальном молодом человеке». «Он самый», – самодовольно ответил Костя и перевел на меня заинтересованный взгляд. «Глаза красные тоже от усталости?» «Да, я много работаю за компьютером», «не задумываясь», ответила я. «Понимаю», качнул головой, а я обратила внимание на сильные тренированные мышцы на шее. «Ты очень изменился», констатировала я. И вновь картинка, как после уроков В тот злосчастный день святого Валентина заявила ему, что больше мы общаться не будем, и чтобы он не приближался ко мне даже на пару метров, и в клуб путешественника ему тоже вход закрыт. Так как из-за него произошла эта абсурдная ситуация, именно я пережила такой позор, поэтому в качестве компенсации он просто обязан перестать посещать данный кружок. «Конечно, я знала, что Костя не будет спорить и уступит мне». Так и было. Он просто кивнул и, понуро опустив голову, побрел в сторону дома. Столько времени прошло. Он наверняка даже не помнит этого. А у меня до сих пор в груди что-то щемило при воспоминании об этом глупом поступке. К слову, это было самое частое воспоминание о школе о том, как я потеряла единственного друга из-за чьего-то влияния, побоявшись насмешки. «Так сколько лет прошло? Лет пятнадцать? Больше? Все меняется. Время не щадит никого». Не понимая смысла моих слов, рассуждал он. «Я как бы комплимент ему пытаюсь сделать, а он тут философствует». «Комплимент? Это я должен восхищаться, какой красивой женщиной ты стала!» – Улыбаясь, ответил он. Его слова звучали так непринужденно, искренне. Это немного обескураживало. Если ты имела в виду, каким толстячком я раньше был, то за это спасибо голодным институтским годам. Без маминых пирожков я быстро исхудал. А еще декан факультета шантажировал проблематичной сдачей экзамена, если не вступлю в их студенческую команду по баскетболу. Теперь без спорта вообще не могу. А глаза? Лазерная коррекция зрения? уточнила я. «Все же помнит». Немного усмехнувшись, ответил он. «Она самая». «Есть такое? Ты решил с мамой отпраздновать Новый год?» «Я была рада видеть Костю, но еще больше была рада тому, что не придется целый час пути убиваться в отчаянии». «Решил?» Громко сказано. Мама угрожала вычеркнуть меня завещание и удалить свой номер со своего телефона, если этот Новый год проведу вдали от семьи. Потом обычно звучит заученная фраза «У всех уже внуки, а одну меня никто не радует на пенсии». Он попытался спародировать манеру своей мамы говорить и ее мимику. Завещание очень жестоко», – серьезным видом ответила я и перевела на него улыбающийся взгляд. Выдержав короткую паузу, мы оба засмеялись. «Я помню Ольгу Николаевну доброй и скромной женщиной, работающей учителем по русскому языку и литературе в нашей школе. Ее поздний брак быстро распался, поэтому ей в одиночку пришлось растить сына. Благо, в нем души не чаяло. И максимум, что в завещании она могла указать, так это небольшую двухкомнатную квартиру. А судя по внешнему виду ее сына и недешевым часам на руке, ему эта недвижимость не особо и нужна была». «Так». «А почему не порадуешь маму внуками?» «Не то, чтобы я собиралась устроить допрос, просто каждая минута затишья подкидывала неприятные мысли, а я пыталась всячески этого избежать. Да и в целом, мне было интересно, в какого мужчину превратился мой бывший друг». «Для этого вроде любящая жена требуется, а у меня в наличии такой нет». «Есть, конечно, суррогатное материнство, но на него, боюсь, у меня денег не хватит. Так что это больше вопрос к тебе». Взглядом он указал на ее обручальное кольцо. «Да, я его еще не сняла. Привычка. Что поделаешь?» «Мы... мы оба работаем. У нас ипотека. Вроде как есть еще немного времени пожить для себя». Пожимая плечами, я опустила взгляд на пол. «Ипотека — это надолго. Работы меньше со временем не станет. А пожить для себя еще не надоело?» Он чуть склонился ко мне, внимательно следя за моей реакцией, будто и без слов пытаясь понять ход моих мыслей. Костя, ребенок, это большая ответственность, пропустив легкий обрыв дыхания, ответила я. С этим не поспоришь, подтвердил он, все еще не спуская с меня пристального взгляда. Я думаю, у нас все впереди. Может, только устроился на новую работу, надо обвыкнуться. Время еще есть. «Не знаю, зачем начала все это говорить, следовало бы перевести разговор в другое русло, а то при воспоминаниях о том, как муж быстро освоился на новой работе, у меня мгновенно свело челюсть от перенапряжения». «Сотникова?» Костя склонился еще ближе, а я, глядя на него из-под замерла. «В какой-то момент все вокруг перестало существовать». Исчезли лишние звуки. Я забыла о том, что в вагоне помимо нас еще люди, а соседи напротив и вовсе не спускали с нас глаз. Что он творит? А знаешь, с чем еще не поспоришь? С чем? Шепотом переспросила я. Под пристальным взглядом кария глаз стала как-то неловко. Костя, наверное, это почувствовал, поэтому позволил небольшую заминку, заставившую мое сердце ускорить темп. С тем, что ты так и не научилась врать. Самодовольно заключил он. «Что? При чем тут это?» Чуть испуганно отреагировала я. «Почему ты так напряглась?» Несмотря на меня, спросил он. Костя делал вид, что наблюдает за пассажирами в вагоне. «Не понимаю, почему я вообще должна отвечать на твои провокации?» Собравшись, произнесла с присущей мне холодностью, прямо как на важных деловых переговорах. «Впрочем, я прекрасно понимала, о каком напряжении он говорил». Моя спина натянулась струной, а я чересчур вздернула подбородок. В своем роде это была моя боевая стойка. Если оппонент слишком действовал на нервы, то я еще подключала свой колючий взгляд. В случае с кости этого вообще не требовалось. Просто я не знала, как реагировать на его заявление. Еще отчетливо сознавала, что если он с такой легкостью уловил ложь в моих словах, то моя семья сделает то же самое на раз-два. «Ализа, расслабься». «Я вовсе не хочу знать, что у тебя с мужем. С моей стороны некорректно было указывать на то, что я заметил твое смятение. Извини». Он говорил это искренне, без какого-либо высокомерия в голосе. «Ничего», — ответила и тут же почувствовала, как плечи расслабились, и склонилась голова. Несколько минут я смотрела на свои руки, а потом повернула голову в сторону кости. Он смотрел в окно. Я увидела и свое, и его отражение в стекле. В какой-то момент наши взгляды пересеклись. Карие глаза все так же были внимательны, но было в них что-то родное, согревающее. Я отвела взгляд первое, так как решила, что в связи с последними событиями у меня явно ухудшилось зрение, да и поток фантазии лил совсем не в том направлении. А потом неожиданно для себя вернула взгляд к стеклу и тихо сказала. «Мы разводимся». «Не знаю почему, но мне показалось, что все люди в вагоне бросили на меня заинтересованные взгляды, хотя они не могли слышать то, что я сказала, кроме наших соседей напротив. Но молодой парень напротив меня был в наушниках и качал головой, видимо, в такт музыки, что лилась в его уши. А женщина напротив кости старалась сделать вид, что увлечена видом за окном. Но что она могла там видеть?» Костя недолго продолжал наблюдать за мной в отражении стекла. «Все к лучшему», — повернувшись, твердо сказал он. «Безусловно», — улыбнувшись, ответила я. «Правда, как представлю, какой допрос устроит моя семья?» «Лиза, никто не может тебя заставить говорить, если ты не хочешь», — сказала ему. «Так и так, развелись. Никаких вопросов, никаких советов. Точка». «Ты просто не знаешь мою семью». «Они не поймут, если я так буду с ними разговаривать», – качая голову, ответила я. «Может быть», – задумчиво ответил он. «Наверное, работа юриста накладывает свой отпечаток». «Ты даже не представляешь, что я хотела сделать, чтобы никто не стал меня жалеть и задавать лишних вопросов», – отчаянно произнесла я. «Надеюсь, ты не хотела никого убить?» – еле слышно спросил Костя, наклонившись так близко, что окутал запахом своего парфюма. Что? Нет, конечно, слишком громко эмоционально получилось. Я поманила его рукой, чтобы он придвинулся ближе. Хотя, если честно, ближе уже некуда было, если только я бы села к нему на коленки. Но все это было оправдано, так как я собиралась рассказать то, что никогда никто больше бы не узнал. По крайней мере, мне так казалось. У меня был план. С этих слов я начала, и чем больше рассказывала своей идее привести к родителям актера и вселить в них уверенность, что это мой жених, тем больше Костя хмурился, а когда я закончила говорить, он еле сдерживал смех, всячески прикрывая рукой смеющееся лицо. «Это не смешно. Я была на грани отчаяния». Я слегка ударила его в бок. Мне следовало бы разозлиться на его реакцию. Все же я открыла ему секрет, поделилась чувствами. А он...» Он прижал меня к себе и уже не сильно посмеиваясь начал говорить. «Тогда предлагаю все же свершить задуманное». Легкое дыхание виска заставило меня замешкаться с ответом. «О чем ты говоришь?» «Пусть на эти несколько дней я стану твоим женихом». От его предложения мои глаза расширились. Его же лицо было собранным, словно он предлагал мне какую-то деловую сделку. «Зачем тебе это?» – не веря его словам, спросила я. «Я просто подумал, что это будет очень занимательно и весело. И почему мы бы не порадовали и мою маму? Сколько лет она ждет, что я привезу невесту знакомить с ней?» «Но потом она расстроится еще больше». «Возможно». По его губам скользнула легкая усмешка. «Так ты хочешь участвовать в новогодней авантюре?» «Спасибо за поддержку, но мы не будем ни в чем участвовать. Мне следует сказать правду, а не моя семья. Не могу сказать, что мои слова звучат уверенно. Какая-то часть меня, видимо, не самая разумная хотела согласиться, если бы Костя чуть надавил на мое решение». «Хорошо, не будем, так не будем», — вполне спокойно ответил он и перевел тему разговора оставшуюся часть пути мы говорили о работе. «Тебя встречают?» – поинтересовался Костя, когда мы вышли из вагона. «Нет, я описала, что мы приедем сами на такси», – пояснила я, как только мы отошли в сторону, чтобы не мешать потоку людей. «Тогда поедешь со мной, сейчас вызову такси». Костя уже достал телефон и открыл приложение такси. «Вот черт!» Вырвалось у меня, как только я увидела своего отца на перроне. Он внимательно смотрел на поток людей, выискивая глазами меня. «Что?» – напряженно посмотрел Костя. «Мой отец! Его здесь не должно было быть!» Я сама не поверила в спокойную интонацию своего голоса, а уж сердце тем более. Оно сразу же начало колотиться о грудную клетку, прося не участвовать в предстоящей драме. «Отец!» Мы всегда с ним были ближе. Я любила сидеть с ним в гараже, пока он чинил чужие машины и при этом успевал рассказать мне всякие сказки. Знаю, он мечтал о сыне, о том, кто продолжит его род и сохранит фамилию. Наверное, поэтому я не взяла фамилию мужа, хоть отец и уговаривал меня сделать это. Так мне хотелось показать ему, что я всегда буду его маленькой девочкой, что он всегда будет важен для меня». И хотя я уже взрослая, чтобы менять свою жизнь, как захочу, но его мнение до сих пор было для меня самое важное. Больше всего я боялась увидеть в его глазах разочарование и жалость. Я так надеялась, что по пути домой у меня будет время собраться с мыслями. И хоть разумная часть меня твердила, что легкость и спокойствие все равно не придут, пока все не расскажу, я все равно была готова тянуть время. «Лиза, милая!» Отец помахал рукой, как только заметил меня. Он быстрым шагом приближался к нам. «Лиза, это всего лишь твой отец», – уверенным тоном произнес Костя, пытаясь убедить меня, что сейчас ничего страшного не произойдет. «Да, это всего лишь он», – повторила я и силы прикусила губу в надежде, что несильная боль немного отрезвит. «Я думал, не успею. Ты почему не отвечал на мои звонки?» – настороженно спросил он. У меня, наверное, звук отключен, во время поездки я не доставала телефон. Я быстрее полезла в сумку, чтобы проверить телефон. Вдруг я потеряла его, пока бежала на электричку. Я же писала, что мы приедем сами. Мы слишком привычное местоимение, чтобы так легко его забыть. Пора, милая, привыкать к «я». Здравствуйте, Михаил Борисович! Вступил в разговор Костя и протянул папе руку, пока я удерживала себя на грани, чтобы не вытряхнуть на землю все содержимое своей объемной сумки. «Нервы, что тут скажешь?» «Костя, Громов, ты что ли?» Чуть прищурившись, спросил папа. Освещение действительно было тусклым. Он самый рад встрече. Костя дружелюбно улыбнулся и обратился ко мне, все еще копашащейся в своей сумке. «А «Лиза может тебе помочь?» «Нет, я нашла его». В боковом кармане был. Радостно вскрикнув, я показала телефон и посмотрела на задаченных мужчин. «Так зачем ты приехал встречать?» «Так твой художник мне сегодня утром позвонил». Начал папа и странно посмотрел на Костю. Видимо, думал, стоит ли при нем говорить или нет. «Чего он хотел?» Мило хлопая глазами, спросила я, хотя живот свело от дурных предчувствий. «Сказал, что вы разводитесь», приглушенно ответил отец. «Извинялся, что все так получилось перед праздниками. Попросил, чтобы я тебя встретил». «Вот урод!» Чуть не вырвалось из моих уст, но растерянный взгляд отца остановил. Я наткнулась на согревающую теплоту, приправленную состраданием. В его глазах явно читалось желание подойти и крепко меня обнять. Нервно сглотнув, я натянуто улыбнулась. «Ему не стоило этого делать», — ответила «Смотря куда угодно, только не на отца». Из-под взглянула на Костю, который старался делать вид, что слишком занят в телефоне. Но как только я обратила на него внимание, сразу же столкнулась с одобряющими карими глазами. Что-то внутри меня перещелкнуло. «Я собиралась сама сказать, тем более развод – это моя инициатива», – выделяя каждое слово говорила я. «Папа, я знаю, это неправильно, но полгода назад я случайно встретила Костю». Я перевела на Костю щенячьи глазки, обхватила его правую руку. «Мы поняли, что у нас много общего, и вообще все как-то быстро закрутилось. В общем, мы вместе всего несколько месяцев, но у нас все серьезно». «Ничего себе!» Отец казался еще более растерянным. «Твой художник об этом даже не обмолвился. «Вероятнее, твой бывший художник». Папа смотрел то на меня, то на Костю. И все же остановился на Косте. Я тоже не стала мучиться догадками о том, какое удивленное сейчас у Кости лицо, и перевела на него свой любопытный взгляд. К слову, Костя ни капельки не был смущен. Наоборот, выглядел довольным. И кажется, я рассмотрела игривые огоньки в его глазах. «У нас действительно все серьезно». Добавил он и собственническим жестом обнял меня за талию. Так что же получается, папа довольный развел руками. «Ты не одинока, и скоро у нас появится другой зять». Папа довольный и протянул Кости руку для рукопожатия, а потом, что было неожиданно не только для Кости, но и для меня, крепко его обнял. «С моим бывшим мужем он таких манипуляций никогда не проводил». «Папа, не торопи события», – стараясь скрыть смущение, проговорила я, будто Костя и правда был моим молодым человеком. «Милая, я очень рад, что ты не одна. Я тоже удостоилась теплого объятия от отца. И у нас будет настоящий Новый год. А то вместо фейерверка твои сестры планировали чучело с беретом и кистями жечь». «Даже так?» – смеясь спросила я, хоть это нисколечко меня не удивило. Они очень переживают. Представляю, как они тебе обрадуются». Папа еще раз пожал Кости руку, на что я закатила глаза и вновь очаровательно хлопая ресницами посмотрела на Костю. Тот стоял все такой же довольный. Наверное, это было от шока. «Просто Ира со своими еще вчера приехали. Юля сегодня утром. Так вот, когда мы обидали, этот недоделанный художник и позвонил. Все слышали, что он сказал про развод. Ох!» Какие у всех лица были. Если до обеда был шум и висели в доме, то после него будто кто-то умер. Не дай бог, конечно. По дороге домой отец расспрашивал Костю о работе, семье, немного о нас. Так как все получилось спонтанно, и мы не обсудили с Костей какие-то общие моменты, я боялась, что рано или поздно мы попадемся на несоответствие фактов. Но пока Костя справлялся со всем, Он вроде и отвечал на вопросы, но как-то размыто, видимо, чтобы при необходимости сгладить шероховатости в фактах нашей жизни. Казалось, отец так был ему рад, что любой ответ с охотой принимал. «Домой я заходила вместе с отцом. Косте необходимо было позвонить маме. Он собирался сделать это позже, но я настояла, и ей меньше нервов, и я хотела хоть немного предупредить своих, чтобы они не так, как папа, широко улыбались и бесконечно тискали моего Костю». «Моего Костю. К этому можно и привыкнуть». «Когда мы зашли в дом внизу, в гостиной, нашли только Дениса, мужа моей старшей сестры». «А где все?» воодушевленно спросил папа. О, приехали. Денис перевел на меня печальный взгляд. Лиза, может так и нехорошо говорить, но я рад, что ты избавилась от своего художника. Он мне никогда не нравился. Спасибо, Денис, коротко ответила я, и мы с ним обнялись. Так где все? Чуть громче спросил папа. Денис на него перевел удивленный взгляд, видимо, не понимая, чего так широко улыбается мой отец. Михаил Борисович? «Вы все же перенервничали», – заключил он. «У Иры есть хорошая методика избавления от стресса». «Нет у него уже никакого стресса», – ответила я за отца. «Так где девочки?» «Ведьмы на шабаше. Решают судьбу художника. Порчу уже наводят, наверное. Макс, муж моей младшей сестры, укладывает мелкого. Своего я уже уложил, а старшие играют в приставку наверху». Как только он закончил говорить, в дом зашел Костя. «Добрый вечер», – громко сказал он. «Заходи, Костя, заходи!» Папа дружелюбно похлопал Костю по плечу. «Папа!» Почти неслышно обратилась к папе, пока Костя знакомился с Денисом. «Что, милая?» «Хватит его уже трогать! Не заостряйте на нем внимание! Человек вас плохо знает, вы же только смущаете его!» «Меня никто не смущает!» Влез в разговор Костя. В этот момент из кухни вышла мама с сестрами. «Реально кто-то умер!» Я пробубнила себе под нос. Вид у нее был, конечно, обнять и плакать. «У нас гости?» Чуть оживилась мама, когда заметила мужчину, обнимающего меня из-за спины. «Да, у нас новый зять!» Радостно объявил папа. «Папа!» — вскрикнула я. Но, кажется, на меня даже внимания никто не обратил. Папа начал рассказывать все то, что успели мы ему рассказать по дороге. И в доме воцарился шум. «Вы чего так кричите? Мелкие проснутся!» По лестнице второго этажа спускался Максим и недовольно шипел на нас. «У нас не отмечается Новый год!» Радостно воскликнула Юля. И, кажется, никто не отреагировал на слова ее мужа, как и она сама. Я перевела на Костю взгляд «Я же тебе говорила!» На что он подмигнул мне и еще крепче прижал к себе. Я была удивлена его спокойствию и расслабленности. «Спасибо!» Беззвучно лишь губами сказала ему. «Я тоже маме сказал, что приехал не один». Она так распереживалась. Он хотел что-то еще договорить, но среди прочего шума мы отчетливо услышали, как папа сказал, что понес наши вещи наверх. И тут мы с Костей переглянулись. «Я думал остаться у матери», – негромко сказал он мне, но почему-то услышали все. «Конечно, вам и маму твою надо навестить», – вступила в разговор мама. Но, может, пару дней у нас поживете, а потом у нее. Чего влюбленным отдельно друг от друга ночевать? Только я собиралась вставить нотку протеста, как папа... Вы точно останетесь у нас. Это не обсуждается. Завтра днем сходите к его маме и вечером уже вернетесь втроем. Родней же скоро станем. Папа, сколько можно? Я уже начинала злиться. Но смех Кости и то, как успокаивающе он склонился и провел носом по моей шее заставило меня замолчать. Слишком хорошо кто-то начал вживаться в роль. Не то, чтобы мне не нравились его крепкие объятия и все прочие штучки, просто когда за последние пятнадцать минут уже несколько раз мурашки табуном пробегали по моей коже, это немного приводило в замешательство. «В мою комнату?» спросила скорее, чтобы заполнить необычную тишину в комнате, где совсем недавно было чересчур громко. «Ох!» Мама озадаченно посмотрела на отца. «Вообще-то мы подготовили для тебя маленькую гостевую комнату». «Ничего страшного». Я успокаивающим жестик подняла руки, хотя внутренне очень обрадовалась, вспомнив, что там кресло-диван и полутораспальная кровать. Как раз наш вариант. «Юле с Максимом теперь больше места нужно, поэтому они заняли твою комнату, и мы туда перенесли кресло-диван для малыша». «Поэтому в вашей комнате осталась только кровать». «Виновата», сказала мама. «А вот это уже не очень хорошо». «Так до влюбленных только лучше», ехидно улыбаясь, сказала Юля и радостно хлопнула в ладоши. «Ну да», – негромко согласилась я и посмотрела на Костю. «Чего стоите? Уже поздно. Завтра будет долгий день и долгая ночь. Может, кто-то хочет чаю?» «Спросила мама, и как по команде все обернулись на нас». Я сразу же отрицательно затрясла головой, понимая, что чаепитие может обернуться допросом с пристрастием. «Костя?» – будто в надежде спросила мама. «Благодарю. Мы пойдем спать. Была непростая рабочая неделя». Вежливый тон и улыбка в глазах Кости не дали моей семье шанс на сопротивление. «У вас действительно очень дружная семья». «Они так за тебя переживают», – негромко сказал Костя, как только я закрыла дверь нашей комнаты. Вначале думала рассказать Костя про семейное проклятие, но потом решила, что не стоит его еще и в это втягивать. Недовольным взглядом я обвела небольшую комнату, где кроме узкой кровати и небольшого шкафа ничего не было. «Думаю, у нас не получится сегодня выспаться», – обреченно фыркнула я. «Брось, мы не маленькие, чтобы стесняться лечь в одну постель. Подумаешь, прижмешься ко мне поближе». «Костя, при чем тут взрослые или нет? Мы чужие друг другу люди». «Ты еще погромче это скажи, и я смогу со спокойной душой пойти домой к матери. А ты будешь объясняться со своими родственниками». Говоря это, он начал раздеваться. «Что ты делаешь?» – спросила я после того, как он остался в одних боксерах. «Иду в душ и спать. У меня действительно была напряженная неделя. А ты можешь продолжать стоять и гипнотизировать эту кровать». Вдруг случится чудо под Новый год, и она станет двуспальной». «Я не...» – только собиралась ответить, но меня даже и слушать не стали. Костя, как и планировал, после душа лег на кровать и отвернулся к стенке. «Я не буду подглядывать, не переживай». «С нотками ехидства», – сказал он. «На самом деле внутренне я не ощущал никакого дискомфорта и стеснения. Меня не пугало то, что проведу ночь с человеком, которого не видела больше пятнадцать лет». А ведь у него в шкафу могло накопиться много страшных скелетов. Это мог быть уже не тот Костя. Но потом Костя оторвал голову от подушки сонными глазами, посмотрел на нервно переступающую с ноги на ногу меня и спросил, «Хочешь я лягу на полу?» От этих слов, произнесенных низким, заботливым голосом, меня охватила легкая дрожь и губы дрогнули, сдерживая улыбку. Я покачала головой и подошла к окну, чтобы занавесить плотной шторой из замерла. «Кость! Ммм? Смотри, как красиво!» Костя неходя слез с кровати и встал рядом со мной. Вместе мы приблизились к холодному стеклу. За окном кружила метель, окутывая все на своем пути. «Крупные снежинки то и дело пытались прорваться к нам». Порой ветер с такой силой бросал их в стекло, что от неожиданности я слегка отшатывалась назад. Но все же была зачарована снежным волшебством, что даже не заметила, с каким интересом за мной наблюдал Костя. «Действительно красиво», — сказал он после того, как я бросила на него вопросительный взгляд. «Это же он про метель за окном?» «Может, все-таки чая?» Спросила первое, что пришло в голову, а то наши гляделки слишком затянулись. Вместо ответа Костя подхватил меня на руки и поднес к кровати. «Я и сама могла дойти», – настороженно произнесла я. «Да-да, потом после чая ты бы вспомнила, что упаковала не все подарки, потом предложила бы пойти расчистить дорожку к дому, так как с утра нам нужно идти к моей матери, а снега за ночь столько навалило». Ты придумала бы все, что угодно, боясь проснуться со мной в одной постели. Ничего подобного, освободившись от его рук, ответила я. Мы не виделись больше пятнадцати лет, считай полжизни. Завтра тебя ждет близкое знакомство с моей семьей. И поверь, они не будут на все кивать головой, как папа. Нам нужно немного подготовиться и обсудить общие моменты. Я даже не знаю, какую еду ты предпочитаешь – жаворонок или сова. Белая или черная? «Я понял». Тяжело вздохнув, Костя подошел к своей дорожной сумке, достал спортивный костюм и начал его надевать. В ближайшее время крепкий сон не предвидится. К счастью, уже все спали, и мы, как мышки, прокрались на кухню, плотно закрыв за собой дверь. «Я уже не помню, когда в последний раз добровольно была готова обменять здоровый сон на разговоры до утра». Изначально я не планировала выпить литр чая и просидеть до того момента, пока мама не обнаружила нас утром сидящих напротив друг друга и спорящих о том, кто старше – наш Дед Мороз или Санта-Клаус. «Вы так рано проснулись?» – озадаченно поинтересовалась она. «За все время нашей ночной беседы ни я, ни Костя даже ни разу не зевнули». «Как и тогда в школьные годы, нам было о чем поговорить, подумать, поспорить. Это удивительное чувство, когда тебя понимают с полуслова, но при этом готовы парировать каждое твое возражение. Сколько времени прошло, а эта нить между нами так и не оборвалась». «Только не говорите, что вы так и не ложились». С еще большим подозрением мама посмотрела на нас. Заболтались немного и взглянула на часы над дверью. Было почти шесть утра. Тут же я подорвалась со своего места, взяла Костю за руку и повела за собой. «Увидимся утром, мама!» Проходя мимо нее, я быстро наклонилась и поцеловала ее в щеку. «Молодежь!» — качая головой, искренне улыбаясь, произнесла мама. Пробуждение было тяжелым, и я не знала, из-за чего больше. Из-за тяжелой мужской руки на моей талии, или из-за бессонной ночи, или из-за шума за дверью нашей комнаты. Проснулась. Сонным голосом спросил Костя, как только я попыталась освободиться от его руки. «Почему они так шумят?» Я приподнялась на руки. «Ты у меня спрашиваешь?» «Наверное, составляют список вопросов, которые хотят нам задать». Костя начал одеваться, взял в руки телефон, а потом громко присвистнул и показал мне экран с большими часами. «Уже вечер?» «Не спросила переспросила я. «Черт, от мамы несколько пропущенных. Она могла обидеться. И даже знакомство с тобой не смягчит ее». «Звони скорее, я буду готова через десять минут». В общем, мама не ответила на звонки. Мы с Костей старались быстрее привести себя в порядок и отправиться в гости к его маме. Я жутко нервничала, будто действительно собиралась на встречу с будущей свекровью. «Почему нас никто не разбудил?» – недовольно прокричала я, пока мы спускались по лестнице со второго этажа. «Ого!» – послышался за спиной голос Кости. Мы быстро переглянулись. «Мама, ты уже здесь?» – обратился он к Ольге Николаевне. Вся моя семья была в гостиной. Мама с сестрами накрывали на стол. Ольга Николаевна раскладывала столовые приборы. Мужчины стояли у бара и готовили алкогольные напитки. Старшие сыновья Ирины и Дениса играли в догонялки, а младший сидел перед телевизором и смотрел старый новогодний мультик. Малыша Юля с Максимом не было видно. Скорее всего, он спал. «Папа с Максимом сходили за Ольгой Николаевной, так как мы не были уверены, что вы вообще проснетесь до начала праздника», сообщила Юля, «как только мы подошли ближе. Мы пытались вас разбудить. Эта почетная миссия была возложена на мальчишек, что они только не делали. В барабаны стучали, на голове ходили, страшные звуки динозавров включали под вашей дверью. Оставалось зайти и хорошенько потрясти вас». Мы бы так и сделали, если бы мама не сказала, что вы заснули только под утро. Не осталось в стороне Ирина. Я даже не помогла вам в приготовлении. Осознавая свою эгоистичность, мне стало как-то неудобно. Мы всегда делали все вместе. Да брось, у мамы все заготовки были практически сделаны. Большую часть времени мы провели на улице. Столько снеговиков налепили. Ирина подошла ближе и прошептала мне в ухо. «Вы так классно смотритесь вместе!» Я обернулась к Кости, который в тот момент разговаривал со своей мамой. «Давай, иди!» подтолкнула меня сзади Ира. «Ольга Николаевна, я искренне была рада тому, что она была здесь!» «Лизонька, моя дорогая!» Она осторожно притянула меня к себе. «Я так рада, что вы с Кости вместе всегда догадывалась, что он такой же однолюб!» как и его дед. «Вот как!» Я перевела понимающий взгляд на Костю, который в тот момент настойчиво гипнотизировал новогоднюю елку. И потому, как были напряжены его скулы, понимала, что он отнюдь не рад излишней откровенности своей матери. Но не только моей родни меня смущать. «Все за стол!» – радостно объявила мама. «Будем провожать старый год!» В суете нашей жизни мы часто отодвигаем чувства в сторону. В плотном графике просто нет времени на счастье и умиротворение. Мы считаем, что у нас будет время порадоваться о том, какие мы молодцы и какая у нас хорошая жизнь когда-нибудь на выходных, через неделю, или в отпуске, или в следующем году. Мы перестали ценить каждую минуту своей жизни. Планы, графики, цели – вот заложниками чего мы стали – Да, это определенно совершенствует нас в профессиональном плане, помогает в продвижении по карьерной лестнице, и, возможно, для кого-то это и есть счастье. Но я никогда не была рада успехом в работе, так как я была рада в эту новогоднюю ночь. Мой план был глупым и нечестным по отношению к родным. Я поняла, что мне не следовало бояться сказать им правду они бы все равно постарались защитить меня от меланхолии. Но все же неожиданная встреча со старым другом и то, что я позволила себе его втянуть, было лучшим решением за последний год. В любом случае, жизнь не была бы такой интересной без иррациональных поступков. Конечно, я не могла знать наверняка, чем наша авантюра закончится. Тем не менее... То теплое чувство, что разливалось по моим венам, когда карие глаза встречались с моими, было определенно чем-то большим, чем игра.